Глава 5. Убийство в ретроспективе. Спустя 10 дней мисс Марпл вошла в холл маленького отеля на улице Мейфер, где её с радостью встретили молодые мистер и миссис Рид. Это мой муж, мисс Марпл. Джейлз, я не могу тебе передать, насколько мисс Марпл была добра ко мне. Счастлив познакомиться с вами, мисс Марпл. Гвенда рассказала мне, что она пережила такой панический ужас, что чуть не отправилась в приют для омалишенных. Голубые глаза мисс Марпл одобрительно смотрели на Джейлз Рида, привлекательного, высокого молодого человека со светлыми волосами. Она отметила его волевой подбородок и красивое овал лица. Пойдёмте выпьем чаю, предложила Гвенда. Я хочу показать мисс Марпл письмо тёте Алисон. Мисс Марпл взглянула на Гвенду. "Да", продолжала та. "Оно пришло, и почти всё оказалось так, как вы предполагали". Закончив пить чай, мисс Марпл достала из конверта письмо. "Дорогая Гвенда, меня глубоко огорчило, что ты пережила тяжёлые испытания. Честно говоря, я совершенно забыла, что в детстве ты какое-то время жила в Англии. Твоя мать, моя сестра Меган, Познакомилась с твоим будущим отцом, майором Халидеем, в Индии, у наших друзей. Там они и поженились. Там же и родилась ты. Через 2 года после твоего рождения твоя мать умерла. Для нас это было большое горе. Мы написали твоему отцу письмо. Мы с ним переписывались, хотя ни разу не виделись. Где умоляли его оставить тебя на наше попечение. Мы считали, что военному будет трудно растить одному такую маленькую девочку. Тогда как для нас это было бы большой радостью, но твой отец отказался, сообщив нам, что решил подать в отставку и уехать с тобой в Англию, куда, как он надеялся, мы когда-нибудь приедем к нему с визитом. Насколько мне известно, во время своего путешествия в Англию он познакомился с одной молодой женщиной. Они обручились и поженились сразу же после прибытия на родину. Их брак, видимо, оказался неудачным, и примерно через год они развелись. Твой отец прислал нам письмо, в котором спрашивал, не согласны ли мы взять тебя к себе. Мне трудно сказать тебе, моя дорогая, как мы были нессказанно счастливы. Привезла тебя твоя английская няня, и тогда же твой отец перевёл на твоё имя всё своё имущество и предложил нам, чтобы ты официально приняла нашу фамилию. Должна тебе признаться, это показалось нам несколько странным. Мы решили, что он идёт на подобный шаг из добрых побуждений. предполагая, что так ты станешь полноправным членом нашей семьи. Но мы не согласились. Примерно через год он скончался в одной частной лечебнице. Думая отправлять тебя к нам, он уже знал, что дни его сочтены. Я не могу сказать тебе, где именно ты жила в Англии. Твой отец, разумеется, указывал свой адрес в сопроводительном письме, но с тех пор прошло 18 лет, и я его не нашла. Я только знаю, что он жил где-то на юге страны, очень может быть, что и в Дилмутте. Мне кажется, скорее всего, в Дартмутте. Но эти названия слишком похожи, чтобы я могла что-либо утверждать. По-моему, позже твоя мачеха снова вышла замуж, но я не знаю за кого именно. Я не помню даже её девичьей фамилии, хотя твой отец упоминал об этом, когда сообщал нам о своём браке с ней. Мы немного обиделись на него за то, что он женился так скоро после смерти твоей матери. Но всем известно, что во время путешествия на корабле отношения между людьми завязываются очень быстро. К тому же, он должно быть считал, что так будет лучше для тебя. Я, конечно, поступила глупо, не рассказав тебе обо всём раньше. Я просто об этом и думать забыла. Самым главным для нас была смерть твоей матери в Индии и твой приезд к нам. Надеюсь, что теперь для тебя многое прояснилось. От всей души желаю тебе скорейшего приезда твоего Джайлза. Обо всех своих новостях я напишу в следующем письме, а это отправляю немедленно в ответ на твою телеграмму. Любящая тебя, тётя Алиса Денби. Пс. Я так и не поняла, о каком тяжёлом испытании ты мне написала. Вот видите, повторила Гвенда. Всё произошло так, как вы говорили. Мисс Марпл разгладила тонкий листок бумаги. Да, так оно и есть. Объяснение подсказано здравым смыслом. «Мисс Марпл», — сказал Джейлз, — «я бесконечно благодарен вам. Моя бедная Гвенда перенесла серьезное потрясение, но должен признаться, что я был бы отнюдь не в восторге, если бы у нее действительно открылся какой-то там дар ясновидения или талант медиума». «А как дом?» — спросила мисс Марпл. «Как вы чувствуете себя в нем?» «Все в порядке. Завтра мы едем домой». Джейлз просто сгорает от нетерпения. «Мисс Марпл», — сказал Джейлз, Не знаю, мисс Марпл, сказал Джайлс. Мне кажется, что мы столкнулись с каким-то таинственным преступлением. Я уже думала об этом, медленно проговорила мисс Марпл. Джайлс обожает детективные истории, заметила Гвенда. Это и есть детективная история, продолжал Джайлс. Труп прекрасной молодой женщины, умершей от удушья. Кроме имени, мы ничего о ней не знаем. Я, разумеется, понимаю, что с тех пор прошло уже около 20 лет, и что нелегко раскрыть эту тайну, но мы попытаемся. Думаю, правда, что у нас ничего не получится. А я думаю, что получится, возразила мисс Марпл, даже спустя столько лет. Глаза Джайлз засияли от удовольствия, а мисс Марпл была явно не по себе. Её лицо стало серьёзным, озабоченным. Но, сказала она, Я все же советую вам обоим, даже настоятельно рекомендую, оставить эту затею. Забыть о таинственном убийстве, если, конечно, речь действительно идет об убийстве. Я думаю, что да, и именно поэтому на вашем месте я бы ничего не предпринимала. Раскрытие таких тайн не предвещает ничего хорошего. Но, мисс Марпл, если все будут так рассуждать, — начал Джейлс. Я знаю, — прервала она его, — В некоторых случаях раскрыть преступление наш долг, например, когда в нём обвиняют невиновного или же когда подозрение падет на нескольких человек, или если опасный преступник остался на свободе и может продолжить свои злодеяния. Но вы должны понять, то, с чем вы столкнулись, принадлежит далёкому прошлому. Скорее всего, об этом преступлении никто и понятия не имел. Иначе вы уже узнали бы об этом от садовника, который там работал в те годы. Ведь убийство, даже если оно совершено давно, не забывается, особенно в маленьких городках. Труп каким-то образом убрали, и ни у кого не зародилось ни малейшего подозрения. Мне кажется, что ворошить прошлое неразумно. Мисс Марпл, вы их прямо обеспокоенная, воскликнула Гвенда. Я действительно беспокоюсь, милая, и если вы позволите заметить, вы и ваш муж очаровательная молодая пара. Вы совсем недавно поженились, и вы счастливы. Умоляю вас, не занимайтесь поисками того, что может, хмм, как бы лучше выразиться, что может обеспокоить вас и причинить вам страдания. Гвендудивлённо взглянула на неё. Имеете ли вы в виду что-то определённое, на что вы намекаете? Ни на что, моя дорогая. Я просто советую вам, опираясь на свой долгий жизненный опыт и зная, на что способны люди, не ворошить прошлое. Оставьте всё как есть. Но мы не можем оставить всё как есть. В голосе Джелза зазвучали серьёзные ноты. Теперь Хиллсайд принадлежит нам, нам с Гвендой. И вдруг выясняется, что в нашем доме кого-то убили. По всяким случаям мы так думаем. Я не потерплю, чтобы преступление, совершённое там, осталось нераскрытым, даже если оно произошло 18 лет назад. Мисс Марпл вздохнула. Извините меня, сказала она. Надо думать, что большинство молодых людей с решительным складом характера поступили бы так же. Я симпатизирую вам и даже восхищаюсь вами. И все же я бы хотела, очень хотела, чтобы вы обо всем этом забыли.